Глава четырнадцатая. Потеряла драгоценное время, пока добиралась до гаража Светлова. Там бегом под душ и переоделась. Чёрные лосины и водолазка с толстовкой поверх. Нужно выглядеть как можно незаметнее. Накидала примерный план действий. Скинула в светловский рюкзак свои приблуды. Надеюсь, этого хватит. О произошедшем старалась не думать. Будет ещё время себя поругать за блядство. Прикрыла глаза. Произнесла слова, которые в моем случае были богохульством. Я же атеист. Пора. Пономерка стоит на Гоголя, на платной парковке, огороженной высоким железным забором. Четыре камеры по периметру. Хорошо, хоть охранника нет. Блядь, это изначально гиблое дело. Почему не мог выбрать другую машину? Что за дерьмо? На весь город такая тачка была всего одна. Если, конечно, не приехал какой-нибудь залётный из другого города. Хотя вряд ли. И как мне ехать на ней по улицам? Да любая камера, едва успев меня засечь, приблизит мой пункт 3 статьи 166 УК РФ. Даже если на ней GPS-сигналка, а на ней именно она, заглушу её, но роли это не сыграет. Машина всё равно как красная тряпка для быка. Даже припаркуйся он не на этой парковке, а у торгового центра. Всё равно не уйти. Нет, вскрыть её дело нескольких секунд. Ну, может, минут. Это если беречь обивку салона и родное железо. А вот уйти на ней. Проще сразу в обезьянник, чтобы сэкономить нервы себе и розыску. Да что же делать, твою мать? Руки начала потряхивать. А это плохо. Должна быть холодная голова — Никакой паники, иначе провал. Глубокий вдох, медленный выдох. Сильно надавила на запястье на два пальца ниже от основания ладони. Раньше меня успокаивала. Всегда. Рефлексотерапия, кажется, так это называется. Повторила процедуру со второй рукой. блять не помогло. Ладно, никогда не думала, что так скажу, но... «Как мне тебя не хватает, Светлов, тварь ты озабоченная!» Не верилось, что он мёртв. Не хотелось верить. Он, как мой настырный попугай над духом, постоянно трындел, внушая оптимизм. Провела тыльной стороной ладони по щеке. «Не надо сейчас. Сейчас нужно заняться делом». «Ладно. Один плюс всё же есть. Сейчас четыре утра. Час глубокого сна». В такое время проще угонять тачки из дворов. У водителей самый крепкий сон. Никто даже не узнает. Если повезёт. Подобралась к одной из камер сзади. Жвачка на глазок и минус одна. Нахуй делать их так низко, дупоёбы. Все четыре из строя. А времени ушло всего три минуты. Пока всё по плану. Рюкзак за забор и сама перемахнула через чёрную ковку. Железо ледяное. Температура меньше десятки. Но я не ощущала этого. Адреналин согревал мою кровь не хуже литрухи водки. Рванула вдоль забора к ряду, где стояла цель. Держалась в тени. Пригнулась и мигом преодолела оставшееся расстояние до цели. Мало ли, вдруг видеорегистратор засечёт. Проверила. Глушилка включена. Сверлок железу Ровное отверстие. Но поймала ли мультиплекс? Кровь прилила к лицу, когда поняла, что нет. «Что за хуя плёт устанавливал? Где блок сигналки? А вот это уже не шутки. Ладно, попробую по-другому». Расстегнула замок рюкзака и почувствовала луч света на лице. Вздрогнула, отвернулась и, не успев собрать инструменты, рванула к забору. «Эй, стой, сука!» — слава в спину. Едва разбирала из-за шума в ушах. Бег за спиной. Ускорилась, подпрыгнула и подтянулась на заборе. Со всего маха на землю по ту сторону. Боль прострелила колено. «Блядь, суета за спиной!» Преследователь тоже перепрыгнул. Старалась выжать из себя все силы, бежала, едва касаясь земли. В последний момент рискнула оглянуться. Метра три, не больше. Сердце выскакивает. Не заметила, как выпрыгнула на дорогу прямо на капот «Черного икса». «Он откуда здесь?» Рванула, на меня сбили с ног. Прикрыла голову, катясь кубарем по проезжей части». Мой преследователь дёрнул меня, чтобы поднять, но внезапно разжал руку и замер. Я упала, ударившись об асфальт. Открыла глаза и перестала дышать. «Нахуй пошёл и забыл, что видел!» Чёрный стоял со стволом, направленным в затылок преследователя. «Я думала, так бывает только в боевиках. Это чё, блядь?» «Понял!» — не повышая голоса. Преследователь пискнул что-то и часто-часто закивал головой. «В машину!» — перевёл взгляд чёрный глаз на меня. Дважды просить не пришлось. Мгновенно подскочила и запрыгнула на переднее. Он следом и рванул с места так, что в салоне почувствовался запах сжёной резины. Меня всё ещё колошматило. Но старалась не выдавать своего волнения. Медленно вдыхала и выдыхала, глядя в одну точку на панели. Я не справилась. Не справилась. И этот пистолет... Он убил. Он правда убил Сашку. Значит, и меня теперь. Отчаяние подступало, но я попыталась прогнать его прочь. Стиснула кулаки, чтобы унять дрожь в руках. Внутренности бились в желудке в такт вереницы ударов сердца. Есть еще время... Он сказал, завтра в полночь, в моём распоряжении ещё день. «Ты спалилась! Ты не оставил мне выбора!» Крик нарушил тишину салона, замерла, осознав, что сделала. Прикрыла глаза и опустила голову. «Ты мне тоже!» Он хоть когда-нибудь повышает свой ебучий голос. Впрочем, мой примирительный тон не смягчил его отношение ко мне. «У меня ещё есть время!» «Нет!» Развернулась корпусом к нему и схватила за рукав. «Нет, да, блядь! Ты обещал дать мне день, до полуночи! Я сделаю это!» Посмотрел на меня, и я забыла, что хотела сказать. Все мысли вылетели из головы, язык прилип к нёбу, а горло словно сдавила невидимая рука. Его рука! Вот что чувствуют люди под наркотой!» Голова пуста, тело как воздух. Брови вверх, и я моргнула. Клянусь. Так тихо, что было похоже на простой выдох. Но он услышал. Перевел взгляд на дорогу и стиснул руль на секунду. Завтра в полночь. Не разочаруй меня. Остаток пути в молчании. Высадил угрожа и уехал. А я стояла и смотрела на опустевшую дорогу. Что он делал на Гоголя? Ждал? Зачем? Повернулась и зашла в тёмное помещение. Последний шанс. Я не могу его просрать. Нашла старый телефон, вставила симку и набрала знакомый номер. «Милая, ты ебанулась и видела, сколько времени!» «Валер, мне нужен товар. Немного, на раз!» Тяжёлый вздох и тишина. «Заезжай после десяти!»